Опять словно тревога, словно бы себя потерял, а где, когда, не заметил. И как-то страшно. Недавно думал, богач, а спохватился все богатства позади, утекли водою. Впереди великая сушь, пустыня. Жил в городе Дели богатый водонос. Огляделся. Тишина. Мышь не шуршит. Тихо. Потом звуки проступают. В дому ножика мерный стук, мясо на пельмеши рубит. А вон то звук гладкой, утробный. Тесто знать катают. За окном природа шумит, сама себе жалуется, зудит, скрипит, то вдруг восплачет ветром, метелью бросит снега в окно и снова зудит, зудит, зудит вершиных деревьев, дерев, гнезда качает, кронами помывает. Снега глухие, снега большие, окружили терем, метут через три забора. Хлев, амбары, все заметает, все укрыто бегучим, ночным, рвущимся снегом, а сердца в нем нет в снегу-то, а ежели есть злое оно, слепое, Машет снег, машет, словно бы рукавами, Взметается до крыши, перекидывается через заборы, Понесся по слободе, по улочкам, Через плетенные тыны, худые крыши, За окраину, через поля, в непролазные леса. Там деревья-то попадали, Мертвые, белые, как человечью кость. Там северный кустарник мыжжевел Иглы свои расставил, Пешивали проколоть, санновали, Там и тропки-то петлями свернулись, за ноги схватить, спеленать. Там и сучья приготовлены, шапку сбить. И колючка свесилась, ворот рвануть. Ударит снегом в спину, опутает, повалит, вздернет сук, Задергаешься, забьешься, она уж почуяла, кысь-то она почуяла. Передернулся весь Замотал головой, чтобы не думать, глаза зажмурил, уши пальцами заткнул, язык высунул да прикусил. Гнать ее из мыслей, гнать ее, гнать ее! Тело-то не длинное, гибкое, головка плоская, уши прижаты, гнать ее! Сама она бледная, плотная такая, без цвету, вот как сумерки, али как рыба, али как у кота на животе, кожа, мешнок. Нет, нет, нет! Под когтями-то не чешется, все чешется, а видеть ее нельзя, нельзя видеть-то ее! Стал стукать головой об стену, чтобы звезда в глазах просверкнула, чтобы какой-никакой свет во тьме взблеснул. А ведь глаза не такие, зажмуривай, не зажмуривай, а под веками в красноватом мраке все что-то копошится, перебегает слева направо, то волосы какие то торопливые промелькнут, то рябь запляшет, и не прогнать ее, то предмет какой выбежит, непрошенный, будто хмыляется, а потом сам раз — и растает. Отожмурил глаза пошли колеса красные да желтые вертеться голова закружилась она уж тут ее с раскрытыми глазами видишь причмокивает немножко и лицо скривило ногами стал тупать туп туп туп туп руками махать потом в волосе руки запустил и дернул еще э закричал э Жил в городе Дели богатый водонос, и звали его Кандарпакету. Жил богатый водонос, жил богатый водонос, жил, жил, жил, жил, жил богатый водонос. Да разлюлюшечки мои, да тритатушки мои, да богатый водонос, да разбогатый водонос. Сейчас нападать бы кому, страх и злобу сорвать. То ли Оленьку отлупить, вот тебе колобашки. А не то разбежаться до да тещи под жопников вдарить, пусть потом два часа колышатся. Пробежал по лестнице вниз, не разбирая дороги. Горшок с цветком своротил, с тестем столкнулся, крикнул: Книги кончились! Тудыть! Тудыть! отозвался тесть, как эхо, засверкал глазами, топнул, торкнул Бенедикту в руки. Откуда не возьми, крюк двострый, Рванул дверь чулана, швырнул Бенедикту балахон. А балакло Бенедикта ослепил на мгновение, Но прорези сами пали на глаза. Все видать, как через щель. Все дела людские, мелкие, трусливые и копошливые. Им бы супу, да на лежанку! А ветер воет, в вьюга свищет, и кысь в полете Летит, торжествуя над городом. — Искусство гибнет! — вскрикнул тесть.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 Вперед, санитары, искусство гибнет! В распахнутой двери избы белые оладьи перепуганных лиц. А, обоссались со страху. Книгу! Книгу! Голубчик визжит, заслоняется локтем, выставил ногу, мечутся тени. Держи его! В печь сует! А! Искусство жечь! Крюком, Крюком!» Поворачивай! Дикий крик тестя, али другого, кого не видать под балахоном. «Поворачивай крюк-то тудыть! Повернул, дернул, лопнуло, потекло, закричали, вырвал книгу, к сердцу прижал, трепеща. «Живу!» Оттолкнул ногой, прыжком вылетел в метель.